12. Время шло к полудню, а замок все еще не был виден. Я боялась заплутать, проезжая по незнакомым местам, по безлюдным деревням и маленьким городкам. Окна и двери были наглухо закрыты, я могла себе представить, что там за дверями. Дома оказались старыми, вот-вот готовыми рухнуть. В садах на земле валялись и гнили яблоки. Чем дальше я скакала вглубь цветущего королевства, тем заброшеннее казалось все вокруг. Стая бродячих собак рыскали по улицам. Я видела мертвую корову, лежащую возле ворот. Хозяйка уснула, даже не загнав ее в стоил. На следующий день муж не пошел в кухню, вспомнила я, что говорила жена кузнеца. Он не думал больше о работе. Что ж ты наделал, глупый мальчишка? На одном из крутых подъемов лошадь споткнулась, я не удержалась в седле, свалилась с мешком и сильно ушиблась. Поминая недобрым словом короля о своих трусливых подданных, дорогу и все на свете, поднялась и поковыляла на холм. Вот он внизу, замок. Мне теперь иногда снится, как я подхожу к нему. Солнце нещадно палит, а в узких окнах тьма. Я невыносимо трушу, просто обмираю от страха. Везде мне чудится высокая фигура в черном. Вот я открываю скрипучие двери, и никого нет. Огромный, пустой, с низкими сводами зал. А я-то считала, что мрачнее, чем мой замок, ничего нет. Да мой простой верх изящества и вместилище света по сравнению с этим. Ну что ж, надо признать, проведя я первые годы своей жизни в таком месте, еще неизвестно, чтобы мне пришло в голову. И тут я сказала себе, «Довольно ты здесь не для того, чтобы оплакивать тяжелое детство короля». «Ничего изменить нельзя. Король, который не спит, должен уснуть». Или уснёшь ты, моя дорогая? Так ищи комнату, где он лежал когда-то на каменных плитах. Там ты разгадаешь его тайну, а разгадка, если ты не ошибаешься, должна быть совсем простой. Я пробиралась темными коридорами, натыкаясь на какую-то рухлить, то и дело пытаясь зажечь и роняя свечи, положенные предусмотрительным Карла в холщовую сумку. Поиски свечей в темноте на пыльном полу вернули меня в обычное решительное состояние. Страх исчез. Нельзя бояться, нельзя жалеть, кого бы то ни было, когда ты в грязном платье, растрепанный, бредешь по замку, напоминающему ледяной погреб, а этот кто-то, виновник всех бед, сидит в папином кресле в твоем чистеньком дворце и торжествует». Я поднялась по винтовой лестнице и остановилась перед закрытой дверью. Ключ, который дал мне Карлу, легко вошел в скважину. Большой зал с камином, серые каменные плиты, высокое кресло. Комната залита лунным светом, ночь осталась здесь навсегда. От своего огарка я зажгла свечу на подсвечнике. Ну что теперь? Подумай, хорошенько. Собственно говоря, и думать особенно нечего. Книжные шкафы и полки, забитые книгами. Здесь, здесь твоя тайна, король. Но как же их много. Я вываливала книги грудами. Листала их, повторяла имена всех книжных героев. Но вот так можно листать до бесконечности. Из какой книги взял имя этот несчастный? Стоп! Шут сказал... Мальчик смеялся, и в руках его была книга. Если он его уничтожил, жёг, он её жёг. В ужасе я бросила камину, да нет же. Король не любил огонь. Вот она, книга, покрытая толстым слоем пыли, потрепаны, Слов не разобрать, только картинки еле-еле видны. Но мне не нужны были слова. Трясущимися руками я листала драгоценность, если бы у меня были силы, я бы смеялась, смеялась, смеялась. Точно такую же книжку не читали в детстве, я ведь терпеть не могла. Герои этой книги ставили в пример всем подрастающим принцам близлежащие королевства. Пайматчик, прилежный, послушный, всеобщий любимец, принц. Дарье, я была уверена, Дарье, принц Дарье на охоту верхом скачет с могучим отцом-королем. У книжки не было последней страницы. Какое-то стихотворение про сон. Я прилегла на холодный пол и старалась припомнить стихи. Строчки путались и ускользали от меня. Дарье, Дарье... Я подняла голову, надо мной склонился король, он опустился на колени. И я встала на колени. Я видела такое юное, красивое, такое измученное лицо, не мертвое, не страшное, просто очень усталое. Дарье! — плачу я и протягиваю к нему руки. Дарье! Пальцы короля касаются моих волос. Слезы катятся по его впалым щекам. Мое сердце разрывается от жалости. Я прижимаюсь лицом к его плечу. И король нежно обнимает меня. Я люблю тебя, Дарие. И как только я произнесла это, тут же проснулся. Король с холодными глазами стоял передо мной. Я разбудил тебя только для того, чтобы сказать. Ты проиграла, Валентина. Подумай об этом, пока не уснешь навсегда. Он думал, что победил. Глупый король. Я тяжело вздохнула, пытаясь справиться с неведомой мне раньше злобой, которая рвала горло изнутри острыми когтями. Я ненавидела короля, Очнувшись от сна, в котором любила. Это ты проиграл, король. — сказала я, легко поднимая с колен. — Король Дре. Я пошептала это имя, но король пошатнулся и попятился. О, как же он жалко отвратителен! — Дурацкое имя, взятое из детской книжки. Я придумал себе имя сам, — передразнила я короля. — Надо же! Я шла прямо на него и говорила, говорила, и в каждом слове были яд и злоба. «Дурацкое имя!» — повторял я. И король пятился от меня, и его губы дрожали. Но мне не было его жаль. Ты думал, что я глупая и недогадлива. Вот она, твоя книжонка. Хочешь, я тебе почитаю ее? О, здесь не хватает одного стихотворения. Ты, наверное, порвал его, но я напомню тебе. Это колыбельная, такая славная, глупенькая песенка. Тебе ее никто не пел, бедняжка? Так слушай, и я запела... Тонким прерывающимся голосом: День-дон, день-дон, будет сниться принцу сон, теплый свет, тихий звон, день-дон, день-дон, не надо, прошептал король. Трус, ты сейчас получишь все, что заслужил, я уже не пела, а шептала скорговоркой. Платье мамино шуршит, за окном звезда горит, темный вечер, серый сад, папин голос, нежный взгляд. Королю уже некуда было идти. Он сел на ступеньку перед креслом и смотрел на меня. Динь-дон, динь-дон, белый конь, зеленый слон, Красный пес, синий кот, желтый ослик у ворот. Динь-дон, динь-дон, будет сниться принцу Со. Как только я произнесла последние слова, Король положил голову на сиденье кресла и заснул. Первый раз заснул король-дыре, не умерший когда-то на каменных плитах, король-дыре, взявший себе имя из детской книжки. Лунный свет погас, и обычная вечерняя заря окрасила окна в розовый цвет. Злоба, тезавшая меня изнутри, исчезла. Я подошла к спящему королю и склонилась над ним. Его сон не был спокоен, обиженно дрожали губы, по лицу катились слезы, король плакал во сне. «Ты сам обрек себя на этот сон, — сказал я. — Тебе долго придется плакать, и тут я ничего не могу поделать. Спи, дари, спи, прощай!» Я нашла в сундуке с одеждой теплый плащ и укрыла короля. Потом вышла из зала и заперла дверь на ключ.